Глава 29. Пошли. Я хватаю Сару за запястье и тащу к двери. Эй, куда? запинается она. Мы движемся против потока студентов, они торопятся к началу урока, а я тяну Сару прочь из здания гимназии. Да что с тобой? Ты из-за этого? Но её слова тонут в шуме голосов. Не я, возмущённо стонет подруга. Она ударяется о плечо одного из учеников и орёт вдогонку. Осторожнее, козёл. Хотя сама же и виновата, точнее я, потому что потащила её за собой против направления движения толпы. Мы спускаемся по ступеням во двор, и я тяну её за угол, туда, где обычно собираются парни, чтобы покурить в тени каменной арки перед уроками. Сейчас уже звонок прозвенит. Сара вырывает руку. Ну ты чего? Я на прошлой неделе и так пару раз прогуливала. «Если Кляча Экман узнает, мне конец!» Я наваливаюсь на холодную стену спиной и вижу, как мимо, повесив нос, бредёт Александр Экман. Брошенная девушкой фраза заставляет его остановиться. «Сара, ты в конец уже охренела!» Почти безразлично кидает он ей в спину. Подруга морщится, она не ожидала, что сыночек-директриса её услышит. Она оборачивается и разводит руками. «Привет, Ксандр!» Не хотела обидеть твою мамашу. Пошла ты. Отзывается парень безэмоционально и решает продолжить путь. Похоже, он настолько подавлен гибелью Юстины, что не готов препираться сейчас с тем, кто злословит о его мамочке. Прости, мен, издевательски гласит она ему вслед. Поворачивается ко мне и корчит рожу, неловко вышла. Я киваю и отклеиваюсь от стены, подхожу к кучке девятиклассников, прильнувших к каменному выступу. Пацаны, есть сигарета? Те сначала шагуются меня, затем, оглядевшись по сторонам, решаются поделиться отравой. Один из них, тот, что выглядит постарше, протягивает пачку, из которой я вынимаю сигарету и помогает прикурить. Я делаю это неуклюже, наклоняюсь, поджигаю, затягиваюсь и задерживаю дыхание, чтобы не закашляться прямо перед мальчишками. Спасибо. А выдыхаю. На глаза пробиваются слёзы. Пусть все думают, что это от дыма. Ведь так и есть, в горле горит, а в лёгких щиплет. Хоть на пару секунд, но эта боль помогает заглушить боль внутреннюю, ту, что душит меня изнутри. Я подхожу к Саре и снова наклоняюсь на стену, закашливаюсь. Перед глазами всё ещё стоит картина целующейся парочки. Я вижу, как сильные руки Бьёрна сжимаются на тонкой талии Лены и зажмуриваюсь. Зачем ему мои неловкие поцелуи, когда есть эти, жадные и умелые? — Ты первый раз, что ли? Глухо интересуется подруга. Что? Я открываю глаза. Её изображение дрожит в табачном дыме, а затем принимает чёткие очертания. Куришь, хмыкает она. А, ты про это. Я разглядываю сигарету, зажатую между пальцев. Когда-то же надо начинать, усмехаюсь. Ей не смешно. Сара резким движением выхватывает у меня сигарету и ищет взглядом, куда бы её швырнуть. Урны поблизости не видно. Чего это ты? Откуда ни возьмись, появляется Ульрик. Ну, честно, комедия положений. Ещё секунду назад парень торопился к уроку, а теперь не может пройти мимо. В несколько шагов он преодолевает расстояние до нас и склоняется над Сарой. Что? Подруга награждает его недобрым взглядом. Парень шарит глазами по двору, нет ли свидетелей этой сцены. С Оплеком до нас и дела нет, а я, видимо, не в счёт, потому что он продолжает. С каких это пор ты куришь? Брови Сары высокомерно изгибаются. А с каких это пор тебя? Это касается, фыркает она. Оли бросает новый взгляд на меня, ему неловко, он топчется на месте, а затем решительно вырывает у неё из пальцев недокуренную сигарету и швыряет на землю. Вот, кого совершенно не беспокоят правила приличия. С таких меня эта сцена забавляет. Забурлившее в груди напряжение покидает тело толчками. Я смеюсь. Губы поворачиваются и смотрят на меня как на умоляющую. Продолжайте, умоляю я, и кашляю снова. Иди куда шёл, разочарованно бросает Сара и отворачивается от него. Мой взгляд перепрыгивает на парня, теперь его очередь. Какого чёрта? говорит он ей в спину. Что бы это ни значило, это гениально. Да и Оскара за живые эмоции Вместе со смехом я выкашливаю остатки дыма. Похоже, это истерика. Иди уже, а то твои друзья заметят, что ты разговариваешь с грязной цыганкой, шипит Сара. Ты же знаешь, мне плевать, что они скажут, это же ты так решила. Я? она возмущённо уставляется на него. Оля резким движением головы отбрасывает чёлку с лица. "Забыла". Его щёки пылают. "Знаешь что?" подруга взмахивает рукой. "Иди уже, дура". С досадой выплёвывает парень. Я перестаю смеяться. «Вали, куда шёл!» Взрывается Сара, толкая его руками в грудь. «Вали к своим уродцам-дружкам!» «И свалю!» Огрызается Ульрик, сумасшедшая. Я встаю между ними во избежание драки. «Идиот!» Пытается дотянуться до него подруга. «Тебе лучше уйти!» Говорю я парню, придерживая её за талию. «Я не виноват, понятно?» Ему трудно отступиться. Он смотрит то на меня, то на неё. Но в этот момент слышится трель звонка. Девятиклассники хватают сумки и проносятся мимо нас, поспешившие. Бросаю я улейку и отвожу Сару в сторону. Не виноват, повторяет он, удаляясь. Подруга показывает ему на прощание средний палец, что вполне ожидаемо. Чтобы ему пусто было, рычит она. Мы обе прислоняемся спинами к стене и долго смотрим на отдающее остальное небо, криво нанизанное на горный пик, который захватил с собой почти весь горизонт. И давно это у вас? Наконец решаюсь спросить я. Сара устало сползает вниз по стене.